Глава 6. Мы изменили судьбу человека существенно повлияв на его жизнь в лучшую сторону и получаете плюс 15 божественной энергии. Последний, простонал я, отойдя от очередной койки и рухнул на стул. Это была палата на шестерых больных. Здесь немного душновато, минимум мебели и удобств. У стены на комоде стоял старенький лампа и телевизор и, собственно, все. Да и люди здесь уже были на грани. Рак съедал их живо. Слишком уж поздно они обратились к врачу. На ранних стадиях рак вполне себе лечится, хоть и не без труда. Скоро мы проведем обследование, чтобы убедиться, что лечение помогло. Но даже так... Женщина-врач посмотрела на пациентов, которые радостно улыбались, а после вновь на меня. Спасибо вам. Вам спасибо. отработал новую методику лечения, тяжело выдохнув, поднялся с места и мы вместе с врачом покинули палату. Сколько я вылечил? 500? А может, и больше человек. Но трогал я лишь тех, кому действительно нужна помощь. К счастью, врачи здесь хорошие, лечение тоже, но всё портит безответственное отношение людей к своему здоровью. Обратись они вовремя, моя помощь была бы не нужной. Во всяком случае, У меня прибавилось верующих, аж на семьдесят семь человек. Достаточно было сказать перед лечением: просто верьте в меня. Хитро, возможно, но почти тридцать БФ в день лишними не будут. Насколько я получил БФ за изменение судьбы, губы сами растягиваются в улыбке. Кто бы мог подумать, что я так легко накоплю на храм? Можно ли вас попросить об одной услуги? обратился я к заведующему отделением онкобольных. Той женщине врачу. Мы сейчас нешли по узкому коридору. Конечно, чем я могу вам помочь? На лице сорокалетней женщины появилась улыбка и заинтересованность. Я набираю гвардию свой род. Не самый легкий способ получить верных людей. Поняла, мисс Целид. Значит, вам нужны бывшие военные опытные воины, которые получили травмы или болячки. Умная на женщина, надо будет ее отблагодарить. Даже если у них нет рук и ног. На а также половину внутренних органов, кивнул я, и вновь мои руки засияли. С моей помощью я могу исключить вред человека от мощной магии. Женщина посмотрела на меня, а в голове пронеслось столько эмоций, мыслей и всего прочего, что казалось, она сейчас начнёт дымиться. В долгу не останусь, добавил я и пошёл к выходу. Мой телефон у неё есть, поэтому, если позвонит, буду только рад. На выходе меня уже ждало такси. который я отвезло в отель. Я как-то и не заметил, что день подошёл к концу. Долго провозился с больными, но оно того стоило. Может, сюда рыжих на практику направить? Хотя их мало того, что украдут, так в процессе и больницу разрушат. Но, может, этим временем всё было нормально. Мои зомби-китайцы уже отправились в разведку на восточный берег. Впрочем, не только мои. Радов 40 отправили небольшие, но мощные группы. Но самое интересное в другом. Уже начали восстанавливать старый мост. Его много сотен лет назад разрушили, чтобы товары не лезли в город с восточного берега. Сейчас же этот мост восстанавливают да с такой скоростью, что буквально пара дней и он будет готов. В сам город стремительно прибывали аристократы, а эшелоны железнодорожных составов перебрасывали в город технику, пехоту и материалы. В общем, здесь и так было море проблем, а вскоре их станет ещё больше. И кто знает, то почемук перебросить целую армию, чтобы, к примеру, напасть на меня. Благо, призраки смогли добить белых. Они бежали из города, а, значит, на некоторое время не представляют опасности. Приехали, господин, раздался голос таксиста, выведший меня из раздумий. Благодарю. Войдя из машины, я тут же бросился на землю. Микс спустя надо мной со свистом промчалось поле, и попав в такси, взорвалась. Машину подбросило в воздух, а на дорогу упали уже искореженные блокки. Это из чего такого в меня стреляли-то? Жуть-то какая! Напитав, барьер бросился к пылающей машине и, вырыв в изскореженную дверь, вытащил таксиста. Ранения он получил серьезные, можно даже сказать смертельные, счет идет на секунды. Но сперва огляделся на наличие других раненых. Благо время уже позднее, и в отеле никого не было. А вот припаркованные машины и те, что проезжали мимо, пострадали. Но не вижу при двести смерти. Снайпер второй раз стрелять не стал, видимо, сейчас убегает. Послал на всякий случай извращенца, но шанс, что он найдет стрелка, почти на нуле. Но мало ли. Эх, вновь мой костюм испачкан. Ладно, я отвлекся, сейчас не до убийц. Кровь из таксиста так их лещет, но благо, пока я ехал, успел Ману остановить. Первым делом напитываю мозг и сердце таксиста, лишь бы они не отказали. пытаюсь поддержать жизнь мужчины до прибытия целителя. А те появились, откуда не ждал. Оказывается, в отеле был свой штатный целитель. Он выбежал и после моего приказа помог. Правда, с первого не хотел, мол, я его убью, он же просто людин. Но мое ультимативное, а я светлый маг, не убьёшь. Как обычно сработало идеально. К удивлению мага, подмечу мага воды, но смешно с природой. Интересное сочетание. Его мана будто целебная мазь. В общем, вместе с ним подлотали таксиста. На ему ещё нужна помощь хирурга. Был бы с нами маг землей, который помог бы заштопать внутренние органы, управились бы на месте. Но такого не имеем. Скорее приехали скорая и имперские и безопасники. Они были, мягко говоря, злы и взбешены столь наглым террористическим актом посреди столицы, да ещё и на 1 января. Тут половина города ходит с синими после новогодней пианки. А тут еще и работать, поэтому вскоре я оказался в главном отделении службы имперской безопасности. Комната для допросов номер девять. Так, ну, пожалуй, еще виноделов у меня не любят. Перечислил я всех своих врагов, а у следователя, сидевшего напротив меня за небольшим столом, ожглаз задергнулся. У вас почти вся империя во врагах, простонал он, а я лишь улыбнулся и развел руки. Не виноват я, что ко мне все липнут и хотят убить. Еще и французы с индусами и византийцы. Я вновь лишь развел руки. Надежд, что найдут снайпера и его заказчика, я не имел. Но и отказаться от допроса не имел права, так как в столице действует особый режим. Зураевы в центре города это плевок в лицо императора, хотя кто только ему в лицо не плюет. Тут терпит и копит компромат, чтобы потом разом всех сожрать. Полицию его видел очень коварный человек. Такого ударишь по левой щеке, он подставит правую, а потом ударивший обнаружит, что его дом сожжен и дай бог, чтобы внутри не оказалось кого-то из родных и близких. Ну что поделать, если мое существование словно кость в горле для многих. Следователь лишь простонал от моих слов, после чего покинул кабинет, а я остался пить чай с тортиком. Израчениц так и не нашел снайпера. Да, и в этом здании не мог нормально двигаться. Тут всё было экранировано. Главное отделение СБ империи походило на крепость, защищённую как снаружи, так и внутри. Не то, что в Благовещенске. Минут через 5, а может, больше, объявился другой следователь. И что ж ты такой чёрный? И нет, я не про цвет кожи, а про его душонку. Я с невольно поморщился. Мушина заметил это и, кажется, ему не понравилось. "Добрый вечер, Александр Леонидович. Я старший следователь Петров Тимофей, не Артёмович. Теперь я буду заниматься вашим делом. И сразу же хочу спросить: от кого вы узнали, что вас стреляют?" Он присел и уставился на меня, а я аж чуть горртом не подавился. Меня теперь пытаются сделать виновником. Заклинание такое есть: "Вижу приближение смерти окружающих меня людей". Отпив чаю, ответил я, чем немало удивил мужчину. "Вы думаете, я поверю в такую чушь?" Он нахмурил брови, сверля меня взглядом. "О-о, искренне удивился я. Вы, значит, тоже светлый маг? Наверное, ещё выше. Какое самое могущественное заклинание вы освоили? Черепов не поясните?" Хлопнул он по столу. "Нет, не светлый маг. Тогда, может, вы знаете все заклинания светлых магов? Назовите хотя бы пять." Продолжая улыбаться, вернулся к Тортико. А тот аж скипел. Что? Не можете? Тогда как вы объясните ваше оскорбительное заявление? Не может существовать такой магии. Ладно, поставим вопросы иначе. Вы утверждаете, что я обманываю? Сузил я глаза, уставившись на следователя. Тот аж рот закрыл, но не надолго. Я старший следователь и могу оперировать лишь фактами. Любая непроверенная информация по умолчанию считается недостоверной и до её проверки, развёл он демагогию. В общем, вы утверждаете, что не верите мне, перебил его и ухмыльнулся. Ну ладно, я принимаю вашу позицию. А теперь поведайте же мне, к чему вы ведёте? Александр Леонидович, по большому уважению, я старший следователь, и сейчас решаю вашу судьбу. Хм? Значит, вы говорите, что хотите мне что-то предъявить? Да. Вы прекрасно знаете, Что на вас будет совершено покушение, поэтому специально поехали на гражданском транспорте по улице с плотным движением, используя простолюдинов как щит. Это недостойно звания аристократа. Из-за вас едва не погиб человек, и лишь благодаря чуду около отеля никого не было. Вот как, зол был ся я и продолжил. Вот это будут заголовки новостных лент, награжденные лично императором, орденом Грозного первого. за военные и прочие заслуги прятался среди гражданских, используя их как щит. Вот этот, наверное, плевок в лицо императора, да? Не прикрывайтесь именем императора, проручал он. Да? А вот будет забавно, когда меня обвинят и это появится на осных лентах. А потом я просто попрошу допросить меня через дознавателя и вновь шокирующие заголовки: награжденный лично императором орденом Грозного первого ложно обвинен. Шок, трепет и позор. Император в ярости. Следователь прожигал меня взглядом, видимо, прогоняя в голове все сценарии, и, судя по глазам, ни один из них ему не нравился. Дайте уже заканчивайте этот фарс. Не передайте тем, кто купил вас, что всё зло, направленное на меня, обязательно вернётся бумерангом. Я встал и направился к выходу. Я ещё с вами не закончил, прокрикнул следователь. Зато я закончил с вами. Удачи. Если вы немедленно не вернётесь на место, я вызову охрану. Вызывайте, пожал я плечами и указал на камеру. Не забывайте, что здесь всё записывается. Да, и без обвинений, основанных на уликах, вы не можете меня задержать. Не забывайте, я высший аристократ. С этими словами я спокойно вышел из комнаты для допросов и направился к выходу. Да уж. Я думал, в столице под боком у императора куда меньше коррупции. Но, видимо, это дрянь нескоренима. А идёт ов жаждущих больше, чем им положено, везде хватает. И как же я был удивлён, увидев отряд спецназа в коридоре. Следователь действительно вызвал охрану. Я поднял руки, а они Он использует это такое ещё заклинание открыть огонь. Раздался выкрик, и тут я немного, ладно, не много офигел. Коридор был весьма длинный, по обе стороны от меня кабинеты следователей. Чуть впереди лифт, в котором у меня и шел, а еще дальше развилка, из нее и вывалился спецназ. Поразит ударил по мозгам ударной дозой питательных веществ, врубая адреналин и позволяя мне быстрее соображать. Поэтому за миг до того, как меня продеревили, я плечом выбил дверь в ближайший кабинет и влетел внутрь. Гады оказались шустрые и решительные, даже усиленный барьер не выдержал этих странных пули. Не представляю, из чего они стреляют, но это было мощно. Нога немела, а кровь застряла с бурным потоком. Аж пять заклинаний в одной пуле. Ого! Хлопнул по ране божественное сило, сжигая всю чужую магию и тут же подлечил ногу. Сам же встал в дверях и метнул в коридор светлячок. Самый обычный, даже не вспышка. Правда, он так ярко сиял, что буквально заполнил светом весь коридор. И нет, темный режим их шлемов тут не поможет. Мой свет, словно туман, заволокся вокруг. Зарощенец! Твой выход. Но постарайся никого не убить, но можешь ранить, приказал я, из моей груди вырвалось привидение. Ему не мешал свет в коридоре, поэтому гранату, которую метнули в меня, он сразу же приметил. Она тут же полетела назад, раздался взрыв, но существенного урона та не нанесла. Противник защитился каким-то барьером. После этого бойцы вновь открыли огонь, стреляя по свету, а призрак ещё и силуэт это показал им, издеваясь. Скорее бойцам пришло осознание, что их дурят, и они пошли в атаку. Кажется, они очень спешили. Но вот беда. Меня нигде нет. Бойцы начали вломаться во все двери, всё переворачивать, и чем больше проходило времени, тем агрессивнее они действовали. Забавно было за этим наблюдать. Своё же имущество крушат. Но вдруг объявилась ещё одна группа. Тоже спецнас, но под предводительством сильного мага в форме сотрудника службы имперской безопасности. Видимо, кто-то очень важный. Какого здесь кера происходит? прокричал он и взмахнув руки попытался сдуть мой свет. Как же он удивился, когда не получилось. Но сила магии светлячки существенно ослабла, и теперь здесь стало просто очень светло. Докладываю. К нему тут же подбежал командир отряда, тот самый, который приказал убить меня. Шлеман, кстати, снял. Было получено сообщение, что подозреваемый вырвался из помещения для допроса. На просьбу остановиться не реагирую. Вместо этого создал такое шо заклинание. Какое сука такое шо заклинание мог создать Макс Света? рявкнул зной мужчина. И командир подзывит. Что молчишь? Какое сука? Прости те, я не разбираюсь в магии Света. Тогда как ты понял, что это такое шо заклинание? Ёу! Договорить да ему не дали, так как кулак злого мужчины врезался в лицо. Тот с разругнул. Оружина пол суки. Все арестованные до выяснения обстоятельств. К моему удивлению все бойцы первой группы положили на пол свое оружие, а руки прислонили к стене. Роды, если Черепов вздох, император с вас три шкуры сдерет. Где он? Мы не знаем, ответил один из тех, кто обезоружен. Узловый дядьки нервно задергнул ся глаз. Да уж, даже под собственным носом ничего не видит. Так себе у вас, бойцы, подметил я, перепугав вообще всех. Хорошо, хоть не пристрелили меня. Черепов, мать твою! Откуда ты взялся? Да я тут стоял с самого начала, пожал плечами. И да, я стоял прямо в коридоре у стены. А все из-за того, что я использовал преломление света, создав что-то вроде невидимости. Сразу скажу, работает оно через одно место, поэтому прятаться я могу лишь когда вокруг мой свет. Его я уже разбил. Ясно. Грозный дядька тяжело вздохнул и покачал головой. Спасибо, что не оставил тут резню. Это знаю я тебя, читал твои досе. Из ваших слов я выхожу каким-то маньяком убийцей. Да. А в подземке что было? Уделал. Пришлось виновато улыбаться. А далее я кратко объяснил, что произошло. К сожалению, программный сбой отключил камеры, как и запись моего допроса. Следователь, к сожалению, отступил с и упал с лестницы, шею себе сломал. А вот ничего было по ступенькам бегать. Это прямой путь в ад. Правда, пришлось повторить свои слова под наблюдением дознавателя. И как же противно, когда они лезут тебе в голову. Теперь понятно, почему их не используют, к примеру, для допроса на коррупцию и прочее. Дознаватель легко расплавит человеку мозги, особенно если тот сопротивляется. И метод расслабься и получай удовольствие тут не работает. В таких серьёзных делах применяют сильное воздействие. Лев же применял на моих рабочих слабое воздействие, поэтому и побочка была слабой. Зато есть хорошая новость. Дознаватель не сможет залезть мне в голову без моего разрешения, и я легко могу выкинуть его из неё, а то и сам мозги ему спалить. В отеле я вернулся поздно ночью, но зато сытый. У охранников была своя столовая, и там даже торты пекли. В общем, мне от у них больше тортов. Паразит позволил выспаться за 4 часа, что очень, кстати, ведь с утра мне позвонила врач. Нашла она мне гвардейцев и даже предварительно переговорила с ними. Но случай там тяжёлый, поэтому я вызвал подмогу. В Москве утро, а в Благовещенске уже день. Поэтому Степан с Ириной прибыли весьма быстро, и к 10:00 утра мы приехали в больницу. Но теперь отправились в отделение реабилитации. Там я ожидал увидеть раненого мужчину, который всеми силами пытается побороть свой недуг, однако увидел хрупкую и чудесную женщину. Повреждение позвоночника. Автомобильная авария. Неприятная травма, ей будь женщина магом, легко излечимая. Но нет, в отличие от мужа, она обычный человек. "Прошу, помогите ей", кланялся мне крупный и плечистый мужчина. Младший маг уволился со службы, чтобы ухаживать за женой. и помогать с реабилитацией. И даже успехи были. Она хоть и с трудом, но уже шевелила пальцами рук. Находились мы сейчас в ее палате. Женщина сидела на кресле, которое само могло ездить. Оно управлялось пальцами, поэтому пациентка была более-менее подвижна. Ирин, кивнул я блондинке со мной, и после того, как мужчина уложил жену на кровать, мы занялись позвоночником. А потом мы ногами с руками, правда лишь слегка, чтобы быстрее восстановились. Ой, чешется так как... Уф! Выдохнула женщина. Ей вдруг осознала, что сама пощесалась. Оль, Олечка, мы поспешили оставить их наедине, потому что эмоций там было через край. Поэтому пошли дальше и пришлось прилично побегать по этой огромной больнице. На еще некоторые люди специально приехали из дома ради встречи со мной. И что я могу сказать? Теперь у меня десять гвардейцев, включая того безногого. Но за все надо платить. Оплату с меня взяли помощи в больнице, поэтому этим днем я тоже не вернулся домой. Хорошо, хоть в моем номере было две спальни. Вот только Степану пришлось спать в гостиной на диване. По утру мы направились в телепортационный центр, где нас уже дожидались девять мужчин. Один из них выглядел как скелет, другой был в коляске, но глаза их все горели от надежды. Со многими были семьи, чемоданы и даже собака. Господин поклонились мне, кто мог это сделать. Доброе утро. Я рад, что все вы согласились с моим предложением, махнул им рукой и повёл к телепортационной платформе. Правда, это требовало несколько заходов и немалую сумму денег, но вскоре все мы оказались в Благовещенске. Даже не знаю. Сразу стало как-то легче дышать. Наверное, потому что не ощущается сила Рейны. Даля отдал всё в руки Степана и Жанны. Они разместят людей в отеле поближе к нам. Далее оформят в гардероба и всё такое. В этом я ничего не понимаю, но у меня есть те, кто понимает, поэтому могу с чистой совестью пойти отдыхать. Правда, уже дома узнал, что Анна сейчас в Санкт-Петербурге. Рыжи с Татьяной зачищают осколки. Помнится такие. А Оксана и Лилия отправились к родителям на новогодние праздники. Поэтому встречали меня новенькие. Алена, Алиса и Амина. Все в формах служанок и надо бы над девушками пошаманить. Все же красота – это визитные карточки моего рода. Как вы здесь? Тяжело не бось. Поинтересовался я у троицы в холле. Хоть и дурычки криворукие, но триду любивые. За них ответила Валерия. Девчата же лишь смущенно улыбнулись. Будете хорошо работать, сделаю из вас красавец. Бросил я напоследок и ушел. Однако к краям уха все же услышал радостные визги. А потом и ругонь Валерии, мол, чего распищались, марш работать. Ивана с его помощницей не было. Они оформляли гвардейцев и помогали Степану с Жанной. Первым делом принял ванную, прогрев все косточки. Рана на ноге уже не болела, да и следа не осталось. Следом пришлось заняться делами рода. Что-то много их скопилось, да ещё эти глупые выгодные предложения. Немало родов заинтересовались сотрудничеством со мной. Вот только их предложения выглядят как подачки, амол, сильные разрешают слабому поработать на себя, и сильными они считают себя. Всем нужно ответить, и желательно так, чтобы после этого не началась очередная война родов. Потому что так и хочется высказать всё, что я думаю о них и о их предложениях. О, Саш, ты уже вернулся? Послышал я голос Лены. А за ней Катя вошла в кабинет. Девушки молча сверлили меня взглядами. Что, не выдержал я? Да так. Слухи тут ходят. Говорят, у тебя не место новое, с недовольством в голосе сообщила Катя. Слухи? Странно, что я о невесте новой ничего не знаю, с удивлением посмотрел на них, а те, казалось, ещё сильнее удивились. Судя по лицам, они хотели выпытать у меня имена, пароли и явки, но теперь немного опешили. Ну тогда ладно, как съездил хоть. Мы им Москву толком-то и не видели. Лена перелатему, а Катя закивала. Да как-то то культисты дьявола нападут, то снайпер чуть не убил, а потом ещё имперский спецназ пытался расстрелять. В общем, город я не посмотрел. Кать, а ты ещё обижалась, что он не взял нас? Захихикала Лена. С ним лучше, наверное, даже рядом не находиться. Вон, как было тихо и спокойно, пока его не было, проворчала сестра. И скучно, Лена продолжала мерзко хихикать, за что получила гневный взгляд сестры. А разве не ты про Сашу вспоминала постоянно? Не было такого, Екатерина вдруг отзарумянилась и кинулась на сестру. Она схватилась за мой стул-кресло на колёсиках и выставила перед собой. Рыжая старшая едва не рухнула на меня, после чего погналась за сестрой. Ата давай носиться вокруг меня и ржать. И в этот момент открылась дверь и показалась Татьяна. Лена на миг отвлеклась и, оступившись с грохотом рухнула на пол. И нет, Катя не пожалела её, решила добить. Запрыгнув на худенькую сестру и прижав своим мягким местом, впилась пальцами в бока Лены, щекоча до визга. Татьяна же посмотрела на это и решила зайти попозже. Правильное решение. Я тоже ушёл. А то работы-то они мне не дадут. Пойду, знаю, что нужно было Татьяне. Женщину я нашёл в гостевой, а вместе с ней там были Газдетинсюдошковичем. Принесли журнал, а я скажу я, фотографии Татьяны, Жанны и Ирины получились соблазнительными. Ничего пошлого и развратного, просто немного эротики в нижнем белье. А ещё здесь была хорошая реклама наших услуг. Неплохо. Но я отвлёкся. Мужчины пришли договориться о новогодней фотосессии. На этот раз новогодняя тематика: Дед Мороз, Снегурочка, снеговики и прочее. Вот только я уже не красавец, чем смертельно расстроил Газетина. Впрочем, мы все же договорились, и вскоре я провожал этих мужчин. И последнее, Александр Леонидович, на днях прибудет важный гость из Византии. Я ей очень рекомендовал ваши услуги, и женщина это. Газетина замолчала, смотря на меня и раздумывая, как лучше выразиться благодарная и могущественная. Её дружба ценит денег. "Почту", кивнул я и пожал руки. "Друзья это хорошо, но вот такие друзья остаются друзьями лишь до тех пор, пока это взаимовыгодно. Но даже так отказываться я не стану". Посмотрел на эту угрожающую женщину. Остаток дня занимался делами. Съездил на завод А после него в свою шахту заглянул. Менас зимы в том, что по следам меня легко отследить. А про шахту и ранним уже знают. Не знаю, кто растрепал, принц или наместник, а может и их люди, но факт остаётся фактом. Беловы и те, кто за ними хотят мою шахту, пока её не нашли, но уже ищут. Для поездки пришлось оторвать Степана от дел. Заодно на лесобазу заехали за древесиной. Прям сейчас было тихо и спокойно, так как многие монстры в спячке. Брата на мой осколок уже были разблокированы, поэтому я их заблокировал. Ну и пока мои родокопы таскали добычу, подмечу, что богатую поговорил со стражем осколка. Миму тут скучно. Может, телевизор поесте? Почему бы и нет? Подняв боевой дух своего будущего слуги, вернулся в реальный мир. Теперь у меня было 3 контейнера и раниума. что разнообразно двум бочкам, а также большое количество контейнеров с обычным серебром. Всё это добро я вновь отдал наместнику и планирую получить около миллиарда рублей. Скажу я, что очень даже неплохо, но даже этого мало. Чтобы отстроиться во Владивостоке, нужно в десятки раз больше. Вечером же я встретился с Ивановым. Со мной была Лина, с ним его Анастасия. Местом выбрали ресторан Бобровых. Тот, где похитили Глорию. Кстати, мне говорили, что она вскоре приедет ко мне, но что-то не спешит. Ладно, может дела какие. Как у Бобровых, значит? Задумался парень. Запросов у меня были. Ого. В принципе, на то возможно, но лишь в феврале, не раньше. Скидку, как я обещал, сделаю хорошую. На спират, давай, обсудим комплектацию. Он протянул мне планшет. Где можно было увидеть несколько образцов брони класса Голяев? Именно такие у Бобровых. Правда, такие боевые скафандры запрещено использовать в городских боях, только для обороны. Но это Бобровым, а мне теперь все можно. Вот только цены. Да уже два десятка миллионов за один экземпляр. И это в базовой комплектации. У Бобровых выше базовой, но и модели устаревшие. Им лет по тридцать сорок. Выбрал я, конечно же, в максимальной комплектации. На средствах защиты экономить не стоит. Ну а деньги заработаю и очень скоро. Если надо хоть божественный облик прямую отдамся на фотосессию, хм. а это помогло бы мне в продвижении своей религии. На это потом. Двадцать единиц. Хорошо с тебя, с учетом скидки миллиард шестьсот шестьдесят миллионов. Кивнул парень, забирая планшет. Эх, 83 млн за штуку. А это далеко не самые дорогие представители големов. Ивановы, можно сказать, делают массовый продукт. В Москве можно заказать их по полмиллиарда за штуку. Правда, големы своей не пользуются широкой популярностью. Они слишком дорогие, имеют множество ограничений на использование, и самое главное, эти боевые костюмы жутко фанят маной. Даже хуже, чем в боевых вертолётах. Поэтому бойцам нужны защитные артефакты и регулярная медицинская помощь. Ну или быть моим верующим. Договор на заказ отправят мне завтра, и тут полная предоплата. Поэтому платить придётся сразу, но и Иванову не обманут. Для них это лишь один из многих заказов. В общем, богатенькие они. Ну а дальше нас не пытались убить, похитить или что-то ещё. Мы просто хорошо провели вечер, поели, потанцевали и всё. Чудеса.